Глава 14 Поскольку времени до назначенной встречи было выше крыши, Кира настояла на том, чтобы Олег вернулся в гостиницу и выспался. Он и сам понимал, что без отдыха помощник из него получится так себе, поэтому особо и не противоречил совсем чуть-чуть, чтобы немного позлить девушку. Не ради удовольствия, а ради нее самой. К сожалению, она выбиралась из своей скорлупы только тогда, когда ее выводили из себя, и эта встряска была ей необходима. Брошенный в собаку телефон найти так и не удалось, хотя Лёша готов был вызвать бригаду косильщиков с кусторезами, чтобы вычистить двор от сорняков до самого бетона. Они потратили на поиски часа два, но потом от жары у Киры начала кружиться голова, и парень констатировал, что пора обедать. Он отвез девушку в торговый центр неподалеку, а пока она ждала заказ в прохладе уютного кафетерия, купил для нее новенький смартфон и сим-карту, за что получил основательный нагоняй. «Ты невыносима», – заключил Леша, с аппетитом поглощая холодную окрошку. «Я за несколько дней ни одной доброй улыбки на твоей физиономии не видел. Ни женщина, а кошмар на тонких ножках. Нет бы спасибо сказать, а ты вместо благодарности шипишь, как кошка бешеная. Сочувствую тому, кто рискнет на тебе жениться. Если хочешь вернуть деньги за мобилу, отдай их Олегу. Это покупка за его счет». Кира решила, что так и сделает, потому что подарки не входили в перечень необходимых атрибутов их странных отношений. Она даже не знала, кто ей Олег. Лёшка, друг, наверное. Хотя это и не факт. Потом они оба уедут, и эта дружба исчезнет. А Олег? Он сам сказал, что для него это что-то вроде хобби, и он возится с ней только потому, что не любит бросать начатое на полпути. Друг? Нет. Он ей никто. А она для него просто еще один уникальный случай в копилке профессионального опыта. Ему интересен только этот странный дар, и когда все закончится, Олег утратит этот интерес и испарится. А ей снова будет обидно, если сейчас позволить себе думать, что он помогает ей не только из профессионального интереса. Она долго ковыряла вилкой куриную котлету, но съела только овощной салат, чем вызвала у Лёши бурю негодования. «Слушай, так не пойдет. Мы не выйдем отсюда, пока ты не съешь все, что заказала. Я не Олег. Я на руках тебя таскать не буду, если ты в голодный обморок хлопнешься». «А когда это он на руках меня носил?» Равнодушно уточнила Кира. «Когда ты на кладбище вырубилась, не помнишь?» «Я об этом не просила. Могли бы разбудить меня, и я бы на своих двоих до машины дошла». «Да, благодарность явно не входит в перечень твоих достоинств». «Я поем, если ты расскажешь, как Олег тебя завербовал в помощнике», предложила Кира компромисс. «Ты собирался рассказать, так что валяй, самое время». «Да без проблем», — обрадовался Лёша, придвигая к ней тарелки с едой. Моя сестрица втюрилась в женатого мужика и умудрилась посеять пирсинг из пупка у него в квартире. Благоверная любовничка эту бирюльку нашла и поволокла ее к какой-то колдунье, которая на украшении сделала порчу на смерть. Ерундовину эту нам под дверь подкинули. А я ж не знал, что это Валькина. Помыл с мылом, почистил и девчонке свои подарил. Она тоже такие фигульки носила раньше. А это вообще золотая, так что... «И порча на твою подружку вылилась», — резюмировала Кира. «Ну да», — вздохнул парень. Не так сильно, как планировалось, потому что там для полного эффекта нужно было, чтобы состоялся акт прелюбодеяния, но колбасил ее капитально. А Олег, сосед же Наташкин, вот и заметил, что с ней что-то неладно. Он сам-то в таких делах не мостак, но быстро нашел того, кто помочь может. Ну и мне Трандюлей выписал, чтобы я не подбирал, что попало, как кот помоечный. А Наташка тогда стала такой, как ты сейчас. Не ела, плевать на все хотела. И постоянно о смерти думала. Болячки всякие полезли, которых раньше не было никогда. Короче, благодаря Олегу только ее спасти удалось. Вот такая вот история. Я думаю о смерти по другим причинам. Уточнила Кира, дожевывая котлету. А ты дурак, Лёша. Тебя в детстве родители не учили, что ли, что нельзя чужой с земли поднимать? А тебя не учили, что обзываться некрасиво? Парировал он, но сразу же осекся. Прости. Учили. «Проигнорировала девушка невысказанный намек на гибель родителей. Только я плохая ученица, я всегда всё наперекор делаю». «Это заметно», — вздохнул Лёша. «А Олега все равно не обижай, он для тебя старается». «Да? Да». «А я думала, что я для него просто очередной объект научных изысканий». «Его жена тоже так думала». «У нее тоже были способности?» «Ага, уникальная способность выдать мозг кофейной ложечкой», — хмыкнул Алексей. Как только появлялась на горизонте девушка моложе ее, все, капец. Ревнивая была до жути. И истерила все время, что Олег ей в голову лезет, чтобы подменить ее мысли другими и скрыть свои похождения. Короче, полный атас. А ты откуда это все знаешь? Так они же год назад развелись только. А я уже два года у Олега вроде напарника. И эту стерву так хорошо узнать успел, что она для меня теперь типа эталона кошмарности. Она даже ко мне его ревновала, прикинь. Такую пошлятину несла. «Интересно, зачем ему понадобилось на такой жениться?» Кира отодвинула от себя опустевшую посуду и откинулась на спинку мягкого диванчика. Олег говорил, что она не была такой. Пожал плечами Леша. «Милая, тихая девочка, есть такие мадамы. Сначала ангелочками прикидываются, а потом, когда поймали рыбку на крючок, во всей своей неприглядности проявляются. И не раскусил ведь сразу, потому что любил до чертиков. Кстати, а почему-то не спросила, как сложились наши с Наташкой отношения?» «А это очевидно. Вы расстались, потому что она не смогла тебя простить за неприятности, в которые ты ее втянул». «А вот и не угадала». Лицо Леши расплылось в довольной улыбки. «Мы поженились прошлой зимой, а в октябре я стану отцом. Сына ждем». «Ну, поздравляю тогда», — равнодушно отозвалась Кира. «Хотя это странно, если честно. Я бы такое не простила». Они посидели в уютной прохладе еще некоторое время, а потом Алексей отвез ее домой. До вечера было еще достаточно времени, и Кира собиралась посвятить его выбору подарков для сирот, раз уж с неба неожиданно свалилась приличная сумма. Но ей ничего не нравилось, все казалось либо скучным, либо пошлым, и в итоге она просто бесцельно просидела два часа в интернете, открывая и закрывая страницы с новостями на темы, которые ее даже не интересовали. Лёша, как верный страж, остался с ней, и все это время слонялся по квартире, тоскливо сетую на отсутствие телевизора и на более чем скромную обстановку жилища в целом. «Лёш, а что ты вчера хотел предложить, когда сюда заявился Коля?» – спросила Кира только ради того, чтобы он остановился хоть на мгновение. «В смысле?» – не понял Алексей. «Ну, мы говорили про тех, кого нашли на Садовой, про собак, а потом ты чуть не заорал Эврика, но мой братик всё испортил» а да просто подумал что если ты различаешь кто своей смертью умер а кто нет то и в темном тоннеле про который говорила сможешь разобраться кому там нужна твоя помощь а кто сам справится потом вспомнил что они там все типа зомби бессловесные и осознал бессмысленность этой дурацкой идеи идея лёши правда дурацкая но мыслишь ты в правильном направлении задумчиво посмотрела на него девушка захлопнула ноутбук порылась в шкафу извлекла оттуда пузырек на шатыря и решительно заявила идем куда Непонимающе заморгал Алексей. «На разведку». «А на шатырь зачем?» «Плиту от жира отмывать. А в данном конкретном случае?» «В чувство меня приводить, если понадобится. Но чего смотришь на меня, как начокнутую?» «Идем, говорю». «Не знаю, что ты задумала, но мне это уже сейчас не нравится». Проворчал Леша, спускаясь вслед за Кирой по лестнице в подъезде. «Олег мне башку оторвет, если с тобой что-нибудь случится. А я пока еще жить хочу». «Не ной», — равнодушно бросила Кира через плечо. «Ничего со мной не случится. Максимум — обморок. Но у меня есть ты, и это вонючая дрянь. Если вырублюсь, подождешь минуту, а потом начинай приводить меня в чувство. По-моему, если мне грозит расправа за твою тощую шею, я хотя бы имею право знать, за что страдаю. Кир, что ты собираешься делать?» «Хочу сократить список тех, кого мы собираемся искать. Кого в тоннеле нет, того, значит, уже похоронили, и нет смысла тратить на него время». «Ну и же там целая толпа. Как ты поймешь, там они или нет?» И я не хочу снова тащиться на садовую. Там дорога убитая, и на нас коситься скоро начнут». «А нам и не надо на садовую. Мы здесь все сделаем. Вон, в том подъезде». Кира махнула рукой в сторону арки на другой стороне двора и направилась туда, прямиком через детскую площадку. Алеша шел следом и никак не мог решить. Сразу позвонить Олегу. Или позволить этой оглашенной сделать то, что она хочет. То мереть ей не позволят, пока она свою часть сделки не выполнит. Но все равно было страшно. А вдруг она не очнется потом? Пока он мучился сомнениями, Кира набрала нужную комбинацию цифр на кодовом замке и нырнула в полумрак подъезда. Ничего не оставалось, кроме как последовать за ней и пустить ситуацию на самотек, параллельно готовясь к праведному гневу Олега, если что-то пойдет не так. Они поднялись на площадку между вторым и третьим этажом, где Кира еще раз проинструктировала несчастного парня не вмешиваться. А если она отключится, через минуту сунуть ей под нос пузырек с нашатырем. Убедившись, что Лёша не паникует, адекватен и готов к приключениям, хоть и не в восторге от них, Кира сделала шаг в сторону перил и застыла на месте, прислушиваясь к ощущениям. «Ну давай, работай!» Нетерпеливо нахмурилась она, пропуская темный энергетический поток сквозь себя. «Может, эти твои мертвецкие отметины мешают?» – предположил Лёша, нервно топчась у окна. «Видишь, ничего не выходит. Пойдем назад, пока соседи не выползли проверять, чем это таким мы здесь занимаемся». Леша, отстань, не до твоего ны...» Она осела так стремительно, что Алексей едва успел подсунуть руку под её голову, чтобы избежать удара о бетонный пол. «Не паникуй», — приказал он себе и посмотрел на часы. Кира была такой бледной и неподвижной, что ему стало не по себе. Недоброе предчувствие закипело в груди с новой силой, и Лёша осторожно попытался нащупать пульс на тонком запястье. «Тишина». Дуну да тебя к черту, сумасшедшая! проворчал он, откручивая крышку на флакончике с нашатырём. Но едкий запах, от которого у него самого защипало в глазах, не подействовал. Кира, Кира! Он тряс ее за плечи, шлепал по щекам, делал искусственное дыхание и массаж сердца, но Кира лежала на лестничной площадке бездыханным телом, на отрез, отказываясь возвращаться к жизни. Ругаясь на нее, на себя и на весь этот ужасный мир последними словами, Алексей подобрал с пола свой оброненный телефон и на мгновение задумался, куда звонить в первую очередь, в скорую или Олегу. «Леша, ну слава богу!» Шумно выдохнул он и рухнул на колени. «Ты больная, Кира Лукашина, ты знаешь об этом? Ты в курсе, что у тебя даже сердце не билось? Обморок, блин, да чтоб я хоть еще раз!» Лёш, помоги мне встать!» Он поднялся на ноги сам и помог ей. Киру шатала, и она привалилась к его надежному плечу, ища опоры. «Я на руках тебя назад не понесу, курица ты безмозглая!» Зло проворчал Алексей, и на всякий случай еще раз пощупал пульс на ее руке. Ель трепыхается. «Все в норме, не суетись. Пару минут, и я смогу идти. Голова немного кружится». Где-то сверху послышался звук открывающегося дверного замка и шаркающие шаги. Лёша с Кирой притихли, стараясь не привлекать к себе внимания, но любопытствующий начал спускаться по лестнице. Вы что это здесь делаете? Свесилась над перилами, косматая голова старушки. Целуемся, растянул рот в улыбке Алексей. А чё на шатырем так воняет? Шли бы вы отсюда молодежь. Местов, что ли, для поцелуев мало. Как тискались по подъездам полвек назад, так и тискаются. Ничего не меняется. Старушка зашаркала тапочками вверх по лестнице. Алёша хмуро заглянул в бледное лицо Киры, взял ее под локоть и поволок прочь из подъезда, через двор, в ее скудно обставленную норку, чтобы высказать там свое негодование в полном объеме.